«Слава труду!» Пока на Урале все тихо и матрица почти не видна. Она проявляется лишь при историческом стрессе, как мускулатура в напряжении. Но эпоха развитого социализма оказалась временем без потрясений, и матрица растворилась в хмаре. Такого с ней еще не бывало. Матрицу грубо отстраивали, упрямо ломали, загоняли в подсознание, а сейчас они ней просто забыли. В 70-е годы иссяк импульс, полученный Уралом, от военной эвакуации. Конечно, крупные комбинаты худо-бедно развивались и модернизировались, а вот небольшие старые заводы начали умирать. Советские экономисты ломали голову, к какому делу приспособить этих измельчавших мамонтов, чтобы хоть чем-нибудь занять население. Завод «Суксун» перешел на выпуск очков. Завод «Старая утка» штамповал мясорубки. Завод «Теплая гора» страшенные чугунные ванны. И всюду олели лозунги «Слава труду». В этих словах была закодирована ситуация тупика. Чем славен труд, если он тяжел и примитивен, а его плоды не нужны? А тем, что перерабатывает энергию недовольства – видимость созидания. Промышленный Урал не просто утрачивал производственные мощности, он утрачивал самого себя. Полвека назад знаменитый инженер-металлург Грум Гражемайло писал, что малые заводы Урала огромная культурная сила. Почему? Потому что малые заводы можно уподобить семенам. Семена хранят генокод растения, а малые заводы хранят генокод индустриальной цивилизации. Но Советский Союз терял свою индустриальную суть. Он зарабатывал деньги продажи нефти, а гигантская промышленность работала сама на себя. Экскаватор копал руду, чтобы выплавить металл, чтобы сделать из него экскаватор, который будет копать руду. В общем, у попа была собака. При бессмысленных заводах заводской Урал размывал свою индивидуальность, растворялся в безликой провинции. С этих пор для столичного жителя Урал – это где-то в Сибири. Старые заводы живучи. Показателен пример завода Очор. Строгановы основали его в 1760 году. Завод отливал пушки. В 1912 году земство выкупило его у хозяев, чтобы выпускать сельхозмашины. А в 70-е годы завод готовился пойти ко дну, но вцепился в спасательный круг. в нефтяную промышленность. И с тех пор до нынешних дней изготовляет несложные механизмы для нефтекачалок. Огромный Очерский пруд сейчас просто озеро. Городок через полосицу панельных многоэтажек и частного сектора. Каша едва сдобренная сморщенным изюмом старинных особняков. Историческая память лишь планировки. Ржавый заводик в центре города колотится на своем крохотном пятачке экономики. Ачерский завод указывает на причину упадка. В СССР не было свободного рынка, который навязал бы необходимость прогресса. Зато в СССР была нефтянка, которая щедро компенсировала все убытки. И получалось, что если результат труда не приносит славы, то славить приходится только сам труд.